Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. Правопорядок – это система общественных отношений, которая устанавливается на основе точной и полной реализации правовых законов и основанных на них иных нормативных актов всеми субъектами права и гарантирует достижение цели правового регулирования, незыблемость прав и свобод субъектов права и неукоснительное выполнение ими возложенных на них обязанностей. Правопорядок – результат осуществления законности. Правопорядок – это часть общественного порядка, урегулированная нормами права Он существует в результате того, что участники регулируемых правом общественных отношений реализуют свои субъективные права и обязанности, следуя режиму законности. Соотношение законности и правопорядка в их взаимосвязи в сохранении самостоятельного значения каждого правового явления. Правопорядок зависит от состояния законности и является ее следствием. При наличии прочной законности в государстве действует прочный правопорядок. Законность – это требование государства к поведению субъектов права в процессе Реализации правовых норм в общественных отношениях, а правопорядок – это результат проявления законности следствием, которое является упорядоченность общественных отношений права.